Глава восьмая. Корпы. Первая мутация. Тетра. «Что это, Шиц? «Судя по всему, вакцина, созданная на основе золотого мутагена». «Три инъекции. Как думаешь, для чего она?» – спросил я. «Нужно сделать анализ в лаборатории на базе корпорации. Только там смогут определить, что это такое». «Ага, стоит сунуться, и меня там же и прикончат». «Ну уж нет. Вот мы как поступим». Я извлек одной из инъекций, тут же заигравшей золотыми бликами по стенам шалаша. «Сука, да что ж ты такая близкучая?» Убедившись, что пропажа одной шприц-капсулы не привлекает внимания, захлопнул чужой контейнер, а трофей, что решил оставить себе, засунул в упаковку из-под ИРП. Не зря складывал их в карман по старой привычке. «Отец меня с детства учил. Мусорят в лесу только свиньи». Набил оставшееся пространство сухой травой от лежанки и вложил фальшивую плитку между настоящими. Все, с первого взгляда не поймешь, а мне больше и не надо. Вряд ли кто-то вообще будет искать это здесь. Но подстраховаться я обязан. Теперь надо организовать тайничок. Чувствуя себя морским пиратом, подрезал мачете небольшой участок почвы по размеру пищевого рациона. Сделал углубление и припрятал в нем три плитки, одна из которых была фальшивой. Осторожно положил пластину с торчащей из нее уже засохшей травой и прижал. Неплохо. Вспомнил случай из юности, когда я, еще молодой курсант, вместе с товарищами, похожим дерном застилал несанкционированную, можно сказать, стихийную тропинку на территории училища. Ну, удобно нам было срезать почти две сотни метров, пока никто не видит. Так вот, на той тропе трава засыхала в течение трех дней, и нам каждый раз приходилось приносить новый дерн. Пока кто-то из курсантов не догадался проявить инициативу и залить тропинку водой. Эх, вода. Ту бутылку, что мне выдали из трофеев, я берег, как и нестандартный рацион. Пусть лежит до особого случая. Разбудили меня весьма бесцеремонно. Проникли внутрь моего жилища без разрешения. Не знаю, что удержало меня от стрельбы. Может, то, что проникший за перегораживающую вход циновку, человек тут же опустился на корточки и сжался в комок, А может, тихий шепот? Шепот знакомый, тут же напомнивший о недавних событиях. Ты кто? Негромко спросил я, принимая сидячее положение, и не отводя ствола игольника от неизвестного. Санрюка! Тихо раздалась от входа. Не коши? На всякий случай уточнил я. Да, вы называть нас этим словом. Я пришла ублажать воина Капа. А ты хочешь это делать? И уже расстегнул спальный мешок. И поднялся на ноги. Если я не делать меня бить, ответила женщина. Сын послушная, сын Рюка не хочет лежать в яме со сломанными ребрами. Ну-ка, подними лицо, посмотри на меня, потребовал я, выдернув клинок из столешницы и поднося фонарь к женщине. Черт, голубая! У нее кожа голубая, и лицо все в садинах и кровопотеках, почти голая, из одежды лишь одна набедренная повестка и полоска грязной ткани, прикрывающей грудь. По всему телу тёмные пятна и болячки. «Суки! Кто ж так над ней изгалялся?» «Мне уже надо раздеваться?» – робко спросила женщина. И оттуда ее голоса я еле сдержался, чтобы не зарычать. Накатила волна ярости, да такая, что аж зубами заскрипел. «Не надо раздеваться! Дай руку!» – скорее попросил, чем потребовал я. Перехватив молодую женщину за протянутую руку, положил правую ладонь ей на плечо и приказал и скинул. «Шиц, в колее все, что требуется организму для восстановления. И снотворного, если есть. Пусть отдохнет. А я пока разберусь, что здесь происходит». Едва в тело коши попали первые порции лекарств, она ухнула и начала заваливаться на бок. Подхватив женщину, перетащил ее на свободную лежанку. «Так, вроде удобно лежит». «Шиц, как долго она проспит?» Поинтересовался я. Часов шесть, если не беспокоить, Я вколол ей полный комплекс целебных препаратов и снотворные. Вот и пусть спит, а я пройдусь, посмотрю, кто здесь чем дышит. Пройтись не получилось. Я собрал все свои вещи в рюкзак и едва вышел наружу, очутился посреди суеты. Все зачем-то бегали туда-сюда, что-то таскали. Над лагерем разносились командные крики Фила и Мисава. Поселение готовилось... К приему гостей. Причину шума уже было видно невооруженным глазом. Десяток гигантских животных, похожих на приземистых, вытянутых бегемотов, уже выполз из леса. И сейчас неровной цепочкой приближался к поселку. Кожа зверей была ярко-оранжевого цвета, и на контрасте с фиолетово-зелеными деревьями все это смотрелось глазно Как ты так пристально смотришь на корпов, словно задумал нехорошее. Раздалось справа от меня. Повернувшись, встретился взглядом с великаном. «Успел отдохнуть?» «Немного», — коротко ответил я. «Гуд, они всегда так эпично появляются». «Ну, однажды над нами пролетали три чёрных крылана. Вот тогда мы все перепугались. А это так, стандартный отряд корпов. Разве что в животинке разные бывают. Надумал уже, на что вы меняешь муть?» Гуд указал на капсулы с мутагеном, что были у меня на поясе. «Учти». «За неполной голубой вряд ли получишь много. Как за синий, не больше». «Да мне много и не надо», — ответил я. «Так, по мелочи. Ну и картридж обновить». «Это правильно. Для Фронтира на картридже, особенно с блокатором, большие скидки». «Ничего. У нас сегодня праздник. Босс поднимет свою мутацию на одну ступень, а значит, мы станем еще сильнее». «Да, чуть не забыл. Не вздумай при корпах хвататься за оружие. Даже не станут разбираться, просто ноги прострелят». «Будешь неделю мучиться, если не сможешь им же оплатить лечение». «Ладно, пошли к Месаву. Может, он какие-то распоряжения даст». Колонну встречали радостными криками. «Еще бы!» Гуд рассказал, что за присутствие на фронтире каждому заключенному сегодня выдадут по бесплатному рациону и баллону питьевой смеси. Так себе подачка. Но для опустившихся заключенных это один день халявной жизни. Корпы остановились полусотни метров отселения выставив своих чудных зверей кольцом, а затем заставили их опуститься на брюхо. Тяжёлые животные с оранжевой шкурой создали непроходимый барьер с одним-единственным проходом, шириной около метра. Бойцы, облачённые в полноценные бронескафандры, принялись что-то устанавливать в центре периметра, снимая со спин зверей тяжелые ящики. И лишь трое направились в нашу сторону. Идущий первым был безоружен, явно командир каравана а вот двое за его спиной держали в руках какие-то массивные ружья. Я не спец по инопланетным образцам оружия, но почему-то сразу проникся уверенностью, что такими пушками здесь можно разнести все. «Добро пожаловать на фронтир, господин лейтенант!» Первым заговорил Мисав. «Да пошёл ты в пекло! Каждый раз, как собираюсь вас навестить, мечтаю увидеть здесь одни трупы!» Прорычал в ответ офицер. «Давай докладывай, коротко и по делу. Меня твоя рожа бесит!» За эту неделю обнаружили двух новичков. Один пополнил наши ряды. Глава поселения указал на меня. Второй была вольная, накинулась на нас, пыталась убить. Пришлось прикончить. «Женщина? Вольно? Что за дичь ты несешь, зак «Господин лейтенант, говорю как есть». Иссов держался почтительно, напрочь игнорируя грубость и неуважение в свой адрес. «Могу предоставить данные с наруча». «Конечно можешь, куда ты денешься? Еще новости?» «Обнаружен новый мутант синего ранга. Собрали шесть капсул мутагена. Еще мы готовы провести одну мутацию голубого ранга. Ну и как обычно, у нас есть что продать. Новичок уже согласился остаться на фронтере?» — спросил командир Корпов. И вдруг заржал. «Ха -ха -ха -ха! Или решил добраться до базы?» «Я еще не сделал выбор, господин лейтенант», — ответил я вместо Мисава. «Не люблю, когда совершенно левые личности решают мою судьбу». «А, наглый новичок!» Говоришь, вперед главы поселка. А может, ты на его место метишь? Нет, господин лейтенант, я всего лишь привык принимать решения, опираясь на знания. Пока их слишком мало, чтобы определиться, как мне поступить. Значит, не дурак. Ладно, хватит болтать. Кто может пройти мутацию в лаборатории, заходим по одному в периметр. Кому есть что предложить на обмен, пойдете следующими. Остальные пусть ждут. Бесплатная подачка для отбросов после завершения всех сделок. Ну, кто первый на мутацию? Я, господин лейтенант произнёс Мисав. все это время бурави меня тяжелым взглядом. «Неужели набрал мути для повышения?» «Неплохо, неплохо. Ну так проходи», произнёс офицер и с какой-то брезгливой полуулыбкой проследил, как Мисав с набитым под завязку рюкзаком прошел внутрь периметра. Презрительно сплюнув, лейтенант произнес парочки бойцов за спиной. «Вот же урод! У него заключенный дохнут, как насекомые, а эта мразь только о себе и думает. Слышишь, новичок?» «Не повезло тебе с местом приземления. Если не смените главу вашего гадюшника, скоро все сдохнете. Ладно, это ваше личное дело. Еще кто-то есть на мутацию?» «Так точно, господин лейтенант», — ответил я, шагнув вперед. «О, как!» Офицер удивился. «Новичок, а уже на мутацию набрал? Молодец! Что там, синий ранг? А что за мутант?» «Живон!» Не моргнув и глазом соврал я. Да, за последние сутки пути мне удалось набрать еще два синих флакона мути. Да, синюю-фиолетовую мутацию может провести и самому. Но там пройдет по нижней планке, так как наруч принимал лишь три капсулы. Поэтому все старались попасть в лабораторию, где можно было установить сразу пять, и этим значительно повысить шансы. А, неплохо. Физическое усиление всегда пригодится. Ну что, жди, когда эта крыса освободится судя по всему как только корпы уберутся отсюда меня ждет куча неприятностей что ж сам виноват сам и буду расхлебывать главное это получить мутацию и по максимуму усилить себя Мисаф из периметра вышел не на своих двоих его тащили два бойца бросив в двух метрах от живой стены а еще один вытащил массивный баул зеленого цвета поставив его рядом с заключенным забирайте своего главу он сам не скоро в себя придет приказал лейтенант, затем ткнул в меня пальцем. «Ты, сложи здесь оружие и заходи в периметр. Лабораторию торгового отдела отдел увидишь сразу. Они расположены в большой серебристой палатке. Шевелись!» Миновав узкий проход, в котором меня обдало зловонным дыханием из пасти оранжевого мута, я очутился внутри периметра. Сразу бросились в глаза три толстые трубы, расположенные вблизи стен и смотрящие одной стороной вверх. Возле каждой лежали ящики, и стояло по два бойца. Очень похоже на минометные расчеты, но и могу и ошибаться. «Странно. Чего им боятся здесь, в фиолетовой зоне?» «На мутацию!» Раздалось от большой и высокой палатки. Там стоял высокий седовласый мужик. Единственный из корпов, кто был без шлема. И первый из них, обладающий наручем. Здоровенным таким, резов полтора массивнее моего. «Ты же заключённый?» «Так точно!» «Первый раз?» «Да». «Это хорошо, на своих двоих уйдешь. Следуй за мной». Мужик дополнил свои слова приглашающим жестом и вошел в палатку. Изнутри послышался его приглушенный голос. «Какой ранг хочешь поставить?» «Тетра. зеленый. «Да ладно! Что за мутантов удалось тебе набить?» «Лывунов. Повезло мне». «Что повезло, это слабо сказано. А ты знаешь, что за каждую зеленую капсулу, что ты пожелаешь установить, требуется оплата, равная синей?» «Не знал, но у меня есть чем оплатить», — ответил я, заходя в палатку. Здесь было сумрачно, и все, что я мог разглядеть, — это массивное кресло, похожее на стоматологическое. «Да ты богат, я посмотрю. Это хорошо, что подготовился. Доставай мутаген и ставь вот на этот столик, а затем садись в кресло». Или ты хочешь сначала продать все лишнее?» «Потом!» — решил я, снимая со спины рюкзак и извлекая из него свой контейнер. Набрал код, вскрыл и аккуратно вытащил на белый свет 10 капсул. Пять зеленых и пять синих. «Ты смотри, по максимуму приготовился. Может, еще чем удивишь старого меня?» «Думаю, что да!» — усмехнулся я, убирая контейнер назад и застегивая рюкзак. Оставив все на столе, я улегся в кресло и попытался расслабиться. Черт возьми, Андрей, нахрена тебе это надо? Нормально же все было, и без мутаций справлялся». Это ты знаешь, что тетрамутаген – самый оптимальный для первого воздействия на организм. Вероятность повышенного усиления до 80%. Впрочем, сейчас все увидим». Седой убрал синюю капсулу в ящик стола, а зелёную одну за другой вставил в свой наруч, словно патроны в помповое ружье. В этот же момент мои ноги, грудь, голову и руки прижало к креслу невидимыми ремнями. вот чёрт!» — попал как хрен в рукомойник. «Не древь, без обезболивающего, мутаген не вводит, улыбнулся Седой. И было в этой улыбке столько безумия, что я задергался, пытаясь освободиться. Корповскому медику было плевать на мои потуги. Прижав к моей шее металлическую перчатку, он произнес «Препарат Д4, мутаген Тетра». Шею кольнуло острым, и в ней тут же начала пропадать чувствительность. Я уж было обрадовался, когда следом, прямо от места укола, начала стремительно распространяться волна нестерпимого жара. Увы, выдохнуть я не мог, а выдохнул в момент укола. Потому единственное, что мог, это трястись, словно больной лихорадкой, издавая тихий звук, похожий на предсмертное дыхание старика. К счастью, этот ад длился всего лишь несколько секунд. Хоть и показался мне вечностью. Только сейчас осознал, что все это время ничего не видел. Перед глазами словно пелена встала. «Через несколько секунд вернется зрение, и кресло само отпустит тебя». Словно из другой комнаты прозвучал голос Сидова. «Как только сможешь двигаться, продолжим наше увлекательное общение». «Да, мне показалось, или ты чувствовал боль?» «По идее, не должен был». «Нет, не было боли». Отозвался я хриплым, чужим голосом. «Вот и хорошо. Попробуй поднять голову. Шея уже должна начать слушаться. Про Промутацию пока забудь. Она проявит себя часа через четыре, не раньше». Я осторожно приподнялся. Все нормально, тело слушается». Едва пропало ощущение скованности, неспешно сел, а потом и встал на ноги. «Что-то странно. В меня засадили больше двадцати кубов зеленой гадости, а я ничего не чувствую». «Господин доктор, у меня к вам несколько вопросов». Молния на моем рюкзаке вновь жикнула, и я выложил наружу два контейнера. «Принимаете ли вы чужие контейнеры, и сколько стоит капсула с мутагеном ранее неизученной твари?» «Да, контейнер не заключенного, а вольный». «Контейнер «Прямо». За три дневных рациона и два баллона питьевой смеси». «Чисто из любопытства. Обычно такие контейнеры имеют двойной контур защиты. Будет интересно с ним повозиться». «Что же касается неизученного мутагена, тут все зависит от ранга». «Если это фиолетовый, то получишь недельный запас офицерского пайка. Если синий, я поменяю тебе скин на третье поколение и обновлю блокатор». «Йотун!» – произнес я, извлекая из контейнера последние две капсулы. «Позволь». Седой подставил открытую ладонь, и я вложил в нее ампулу с голубой жидкостью. Секунда, и моя прелесть скрылась в недрах наруча. Еще несколько секунд, и доктор спросил. «Что ты хочешь на обмен?» повышение класса и скина броню со стопроцентной защитой начал перечислять я. очиститель местной воды навигатор более мощное вооружение 10 офицерских пайков и столько же простых ИРП, 10 баллонов смеси и питьевой воды пара бутылок ну и пополнить картридж блокатором ты похоже знаешь что тебе надо рассмеялся доктор запросил ты конечно чересчур много теперь слушай меня И скин я тебе поставлю третьего поколения. С ним автоматически получишь навигатор. Возможность устанавливать себе мутации до голубого ранга включительно. И кое-что еще по мелочи, сам и разберешься. Оружие получше тоже дам, как и шлем первой модификации, который укроет твою голову и шею. Стандартный игольник тебе станет не опасен. Можешь не переживать за иглов затылок от собрата заключенного. По остальному за исключением опреснителя тоже решаемо, но тебе придется доплатить. «Что там у тебя осталось?» «Так, четыре синих капсулы и половина голубой. Нормально. Я даже добавлю тебе одну хлопушку. Потом когда-нибудь. Это благодаришь». «Может, лучше опреснитель?» Я улыбнулся искренней улыбкой. «Вот принесешь мне пять капсул с зелёным мутагеном, тогда и поговорим. Ты бы ещё мобильный сфотор запросил. Все, пошли к прилавку. Я тебе наруч обновлю и все остальное выдам». «Прилавок. Складной стол» располагался у противоположной стены палатки. За ним расположились два небольших стеллажа, на которых располагалось добро, предназначенное на обмен с заками. Док по совместительству, оказавшийся кладовщиком, тут же отобрал все необходимое, затем хмыкнул и добавил кучки добра на столе рюкзак, раза в полтора крупнее моего. Так, присаживайся на стул, сейчас я тебе модули заменю. Произнес он, надевая на свою вторую руку еще один наруч. «Да, вот повязка. Нужно завязать себе глаза». «Вот молодец. Держи, это нужно закусить». «А бейсбол тебе не дам. Ты еще от прошлой дозы не отошел, так что потерпишь немного. Теперь приготовься. Будет неприятно». «Кэп, прощай», — прозвучало у меня в голове, а затем пришла боль. Лаборатория. Закончив прием заключенных, Феофак... Младший научный сотрудник корпорации «Аурум» устало опустился на стул и пододвинул к себе трофейный куб хранилища. Да, неплохой улов сегодня. Ему приходилось доставать многое из таких вот контейнеров, и порой весьма ценное. Ох уж эти вольные, а вернее шпионы других корпораций. Все пытаются узнать, как аурумцы вывозят из аномалий муть и людей. Глупцы. Даже он, старый служащий, до сих пор не знает способа. Иначе давно бы уже покинул эту треклятую пеклом тыру. «Так, где-то здесь лежал универсальный ключ», — произнес Феофак и через несколько секунд достал из ящика стола небольшой прибор. «Ага, работает. Ты смотри, как все просто. Ну что ж, открываем». Щелчок, и крышка контейнера начала подниматься. По старой привычке научный сотрудник активировал шлем. И только благодаря этому... Взорвавшееся содержимое Куба не причинило ему вреда. Осколки лишь дробно простучали по смотровой полусфере, да вспышка на несколько секунд ослепила корпа. Ах, не повезло, не повезло! хрипло произнес он. Что ж, зато мы теперь знаем о таком сюрпризе. Маро, записывай. При удачной попытке вскрытия. «Чёрт, и скин! Куда делся модуль со старым скином того заключенного? «Повреждён осколками хозяин? ответил искусственный интеллект научного сотрудника. С вероятностью в 99, да понял я уже! И грызнулся Феофак. Что ж мне не везет так сегодня?